Глава 12. Майор Вихров нетерпеливо постукивая ногтем по пряжке стоял возле броневика и наблюдал за сборами двух наемников, прилаживающих на себя возвращенное имущество. Огромное квадратное помещение со сторонами примерно в 50 метров было заполнено таким количеством разнообразной техники, какого Стасу до сегодня видеть не приходилось. Около двух десятков грузовиков, среди которых встречались как почти новые на вид ЗИЛы с кразами оригинальной конструкции Так и самоделки по мотивам разной степени укомплектованности. 8 БТРов, 5 в отличном состоянии, остальные без башен и частично без резины. 4 знакомых уже кленовидных КАМАЗа, один легкий баги. И это только 2 трети парка, как минимум. Остальная техника, укрытая брезентом до самого пола, идентификации не поддавалась, но ее габариты и нивелированные накидками очертания Позволяли предполагать, что внутри стоят не просто бронированные грузовики, а нечто гораздо более серьёзное. Помимо этого гаража, скорее всего, существовали и другие. Такой вывод Стас сделал из-за наличия широких раздвижных ворот в боковых стенах, которые вполне могли разграничивать несколько однотипных бетонных коробов. Возможно, даже снабженных отдельными въездами выездами, такими же, как здешний, ни, уходящий под 30 градусов вверх туннель. На всякий случай еще раз повторю, заговорил майор, дождавшись, когда подопечные закончат бряцать железом. Как мы и условились, транспорт с двумя остановками в Арзамасе и у базы святых доставит вас до Аки, на 8 километров севернее Мурома. Оттуда лодкой вы перенаправляетесь за реку, берете груз И с ним идете в Форт Кутузовский. Расчет получите на месте. Все ясно. Кроме одного. Недовольно процедил охотник. С каких пор люди забыли слово аванс? Мы это уже обсуждали. Возвращаться к разговору смысла не вижу, отрезал майор. Где ваш боец? Стаз застегнул ремешок наручных часов и кивнул на готовый к выдвижению броневик с уже сидевшим за рулем водителем и занявшим свое место стрелком. Сейчас придёт Ответил Вихров и повернулся на звук захлопнувшейся двери в тыльной стене гаража. Вот, кстати, и он. Поворачиваясь в том же направлении, Стас услышал многозначительное ебать более расторопного коллекционера, и в голову сразу закрались нехорошие подозрения. Через секунду они подтвердились. Вначале ухо распознало ту самую медвежью поступь, а потом глаза увидели его. На полторы головы выше среднего человека и чуть ли не вдвое шире в плечах, монстр грузно топал по бетонным плитам ангара, и даже громадные Уралы с БТРами смотрелись на его фоне уже не столь внушительно, будто весь мир разом сжался, превратившись в собственную уменьшенную копию. Поверх болотного цвета рубахи и кевларового жилета, перешитого из армейской брони пятого класса под соответствующий размер, Могучий торс укрывала разгрузка с четырьмя большими квадратными карманами, выступающими сантиметров на 5 вперед, отчего и так огромная грудная клетка монстра визуально увеличивалась до просто необъятных габаритов. Обычных человеческих запчастей из сердца и легких туда поместилось бы комплекта от 3, а то и все четыре. Плечи и бедра также прикрывались бронещитками, составленными, судя по конфигурации, из жилетов 3 четвёртого класса. В районе пояса висели два подсумка, по объему вполне сравнимые с легким ранцем, из каждого вверх торчало по пять гладких деревянных стержней. Изобилующие карманами штаны одного цвета с рубахой были заправлены в короткие относительно роста владельца черные кожаные сапоги невиданного размера. На высокой рифленой подошве, подозрительно напоминающей автомобильную покрышку, с внешней стороны короткого голенища, приходящегося Стасу по колено, правый сапог имел ножны, из которых высунулась рукоять по виду принадлежащая не меньше, чем двуручному мечу. С плеча на трехточечном ремне свисал шлепая длинным стволом по бедру Вепр 12, а поперек груди болталась, словно легенький карабин под мелкашку Погайше огромная АСВК с деревянным симьём вместо сошек, сильно увеличившейся в размерах рукоятью и наращенным затыльником приклада. В Вдовершие вызывающий трепет картины из-за плеч монстра выглядывал рейдовый рюкзак, в котором, судя по ширине видимой части, можно было свободно переносить человека. Великан подошел почти вплотную к вытаращившим глаза наёмникам, остановился и посмотрел сверху вниз таким взглядом, каким обычно взрослые смотрят на не в меру любопытных детей, позволяющих себе нагло разглядывать незнакомца. Это Сатурн, представил Вихров заявленного бойца. Тот молча кивнул, продолжая хмуро глядеть на задравших головы наемников. Это Стас, продолжил майор. А это коллекционер. Ну вот теперь вы знакомы. Давайте загружаться. Можно на пару слов. Стас, в нарушении всякой субординации, схватил майора за плечо и отвел в сторону. Вы что себе позволяете? возмутился тот. Что я себе позволяю? переспросил Стас едва не переходя на крик. Нам про это, указал он большим пальцем через плечо в сторону великана, ничего не говорили. Мне не нравится, когда планы меняют перед самым выходом. Не понимаю причины возмущения. Мы заранее оговаривали, что наш человек пойдет с вами. Человек? Вы о ком сейчас речь ведёте? Или, может быть, только я вижу здесь мутанта весом под половиной центнера? Может, это у меня крышу снесло? Смените тон. Хорошо. Стас глубоко вздохнул и взял себя в руки. Давайте я кое-что объясню. Не знаю, сколько времени вы провели тут безвылазно, но, судя по всему, слишком много, чтобы объективно оценивать ситуацию. Муром не Арзамас. Там за рекой не привыкли к свободно разгуливающим мутантам. Их, мягко говоря, недолюбливают. И если у меня не то количество пальцев на руке, Стас потряс растопыренной пятернёй перед носом у майора, люди будут косо на меня смотреть, а то и сообщат куда надо. Вы же посылайте с нами этот ходячий танк, который на человека похож в лучшем случае, с километра, при густом тумане без лунной ночью. Не самое мудрое решение, согласитесь. Это не решение, невозмутимо парировал Вихров. Это приказ. Я не обсуждаю приказы и вам не советую. Маршрут пролегает лесом. Вы не будете посещать населенные пункты и контактировать с людьми. От места высадки до схрона, как я понял, не больше 20 километров. максимум 5 часов пешего перехода налегке. Потом нужно забрать груз, который, если верить вашим же словам, весит не меньше центнера. И, как же позвольте спросить, вы планируете, не выходя на дороги, доставить его по лесу до форта Кутузовский на собственных плечах? Сатурн придан вам именно с этой целью. За рекой он переходит в ваше полное подчинение. Я ведь уже объяснил, это не такая большая проблема. Если ваш переросток нужен только в качестве вьючного животного, можете смело уводить его назад, стоило. Мы справимся. Хватит, отрезал майор. Здесь больше не о чем говорить. Стас расстроенно покачал головой и зашагал обратно к броневику оставленная наедине пара за время разговора даже не шелохнулась. Коллекционер по-прежнему стоял, завороженно глядя на чудо биоинженерии по имени Сатурн, а тот склонив огромную голову и недовольно насупившись, рассматривал коллекционера. «Влюбленным ненужные нужны слова. Сясьвёл Стас, проходя мимо. "Что?" обернулся охотник. "Целуйтесь, говорю, скорее и поехали". Вихров обошёл броневик сзади. Гера распахнул один из двух широких десантных люков в корме. "Сатурн", позвал он. "Давай на борт". Верзила шумно фыркнул и отправился на погрузку. По пути легонько задев коллекционера локтем, от чего тот едва не упал. Сам майор залез следом и, пройдя вперед, устроился возле водителя. Сатурн вместе с рюкзаком занял практически всю левую скамью, став, перебравшись кое-как через ноги великана, Примастился на краешке правой. Коллекционер уселся в хвосте и задраил люк. Все готовы? Поинтересовался Вихров и получив утвердительный ответ. Приказал: "Трогай". Мотор ожил, и броневик не спеша покатился вверх по широкому туннелю, все ярче освещаемому солнечными лучами, падающими в проем раздвигающихся ворот. Наконец обе оси выровнялись, и водитель прибавил газу, отдавая машину и экипаж во власть пустоши. Коллекционер чуть отклонился и, привстав, глянул поверх головы Стаса, затем сдвинулся в проход, снова пытаясь что-то рассмотреть впереди. Ни хера толком не видно, посетовал он на скачущий за лобовым стеклом монотонный пейзаж и потянулся к задвижке амбразуры. Зачем только в мешках заставляли париться? Ничего не трогать, прогудел рядом громоподобный бас. Охотник замер на месте и медленно обернулся. Твою мать, он разговаривает. Искренняя радость коллекционера за успехи генетиков не нашла понимания у Сатурна, будучи рассеяна как изёлка. Громадная лапища прижала охотника к броне, на квадратной челюсти ковше заиграли желваки. Верхняя губа приподнялась, обнажив крупные зубы с щетка выраженными клыками. "Майор, проявило чудовище, разреши сломать урода". Стас поднял дробовик. "Отставить!" рявкнул Вихров, обернувшись. "Что там у вас? Он меня достал. Сейчас не так еще достану", прошипел коллекционер. и Злобное выражение на морде Сатурна тут же сделалось удивленным. Обхватившие шею охотника пальцы разжались, громадная, похожая на шпалу рука медленно покинула чужое жизненное пространство. В обратном направлении, сверкнув отточенным лезвием, ушел из акватории предположительного базирования сатурновских гениталий Марк-2. «Еще раз, сука, раскорбленная так сделаешь, и я пообедаю твоими печеными шарами. Коллекционер убрал клинок в ножны и оправил помятый ворот плаща. Закончили? поинтересовался майор. «Все в порядке, кивнул Стас, опустил дробовик и придвинулся ближе к охотнику. А ты здорово рисковал. У него ведь яиц могло и не оказаться. Сатурн, не расслышав фразы но по мерзким ухмылкам догадавшись, о чем примерно речь, запыхтел с удвоенной силой, так что из-под вновь по кверху губы вылетело маленькое аэрозольное облачко и уложило коллекционеру физиономию. Охотник медленно поднес ладонь к скозившемуся в гримасе невыразимого отвращения лицу, и еще медленнее стер с него вражеские слюни. "Ну все, хватит!" Стас соскочил со скамейки и вставил между двух буяна в руку. "Хотите разобраться? Делайте это снаружи, без случайных невинных жертв". Опять повернулся Вихров на шум. "Что за бардак? Я вам говорил, это плохая идея". Напомнил Стас. "Говно" подтвердил Сатурн. Заткнулись все. Указательный палец майора поочередно взял каждого на прицел. Чтобы больше никаких обсуждений приказы в моем присутствии. Хотите переубивать друг друга? Терпите до ока. Там я помешать не смогу. Но если вы, сучие дети, провалите задание, Вихров сжал кулак, так что костяшки пальцы побелели. Ясно? Я задал вопрос. Так точно, майор, отозвался Сатурн в вполголоса. Не возражаю, обронил коллекционер. Это в наших общих интересах, закручил Стас. Вот именно, смягчился Вихров. И советую об этом не забывать. Дальше ехали молча. Открывай, бросил майор, ни к кому конкретно не обращаясь, когда броневик остановился посреди арзамасского подгауза. Стас повернул ручку и распахнул боковой люк. В вашем распоряжении час, предупредил Вихров. Мало. Ответил коллекционер, перебираясь через ноги Сатурна, которые тот не посчитал нужным убрать с прохода. За полтора обернемся! Час десять, не больше. К чему такая спешка? 20 минут никого не спасут, поддержал напарник Остас. Да и куда вы без нас денетесь?» добавил охотник, вылезая из броневика. На этот вопрос майор не смог найти достойного ответа, а потому лишь скрипнул зубами. Канандир, бля, херов!» А на безопасное расстояние поделился мнением охотник. И почему сверху всегда ставят таких вот мудаков? Тут, я думаю, иная причинно-следственная связь. И ставят сверху, и они становятся мудаками. Коллекционер с серьезным выражением посмотрел на Стаса. "Мудаками", начал он вкратчиво. Если становятся, то годам к 12, это уже очевидно. Вообще-то мудак заболевание врожденное, но его симптомы не всегда можно диагностировать на ранней стадии. А в данном конкретном случае мы, коллега, столкнулись с запущенной формой, давшей метастазы в мозг на фоне ослабления оного, недавно обретенной властью. В народе эта разновидность недуга зовется из грязи в князи. «Протекает она очень тяжело, в основном для окружающих, и как следствие, процент летальных исходов велик. Интересно, улыбнулся Стас. А что скажете про второго пациента, доктор? Охотник качнул головой и поскрёб щетину. Второй пациент на самом деле беспокоит меня куда сильнее первого. Тот хоть не буйный, да и пробудет с нами недолго. А вот это животное, натерпимся мы с ним. Майор сказал, что Сатурна нам пихнули в качестве тягловой силы. Ты ему веришь? Нет. Вот и я тоже. Какие будут предложения в расход? Как за реку переберемся, так и кровь пустим. А списать на что угодно можно. Скажем, мол, грибов нажрался, незнакомых и по поносом кровавым и зашел. или собаки погрызли, а лучше сбежал. Стас вопросительно посмотрел на охотника. А что? продолжил тот. Сбежал. Не банально, и вполне реально. Ложь должна быть чуточку сумасбродной, так подозриний меньше. Вот если сказать: "Мы напоролись на гвардейцев, и те положили нашего большого друга", не поверят. Слишком просто, без затей. А скажем, сбежал, сразу получим козырь. Какой? Удивление, Станислав. Удивленного человека гораздо легче убедить особенно если твои слова носят ярко выраженную негативную окраску по отношению к объекту обсуждения. Коллекционер изобразил на лице отрицательную эмоцию. Сбежал? Как? Почему? Ах, он ублюдок!» блюдок. Понимаешь? Обмешуринный лох еще не уверен в правдивости твоей истории, но в башке у него уже запущен процесс очернения. Ты повел в счете. Дальше последуют более осмысленные вопросы. Что произошло? Почему вы его не остановили и так далее. Продолжай врать красиво. Больше отвлеченных подробностей, они создают иллюзию правдоподобия. Расскажи, как у товарища случился нервный срыв. Процитируй парочку истеричных выкриков, но не перебарщивай. Избегай конкретики, за которую можно зацепиться и раскрутить в сторону неизвестных тебе противоречивых фактов. Не давай себя топить. Если чувствуешь в вопросе подвох, отвечай: "Не знаю". Ответа мудрее пока не придумано. И самое главное, Никогда не меняй показания. Помни все, что сказал, как очень наш. У тебя, смотрю, большой опыт в этом деле. Иногда бывают ситуации, в которых ложь единственное твое оружие. Оружием нужно владеть в совершенстве. И все равно сомнительная отмазка. Не купятся. Ошибаешься. Купятся с потрохами. Я даже думаю, что мы воплотим этой маленькой ложью в жизнь самый страшный сон хозяина. Ты заметил странность в поведении нашей Зирушки? Стас изобразил смущение. Э, не хочу тебя расстраивать, Кол, но отсутствие взаимности с его стороны меня не удивляет. Очень смешно, натянуто улыбнулся охотник. Как бы не обоссаться. А то обстоятельство, что он бросается на вооруженного противника с голыми руками, тебя тоже не удивляет. Считаю, что Сатурн не боец, Никакого опыта. Может, и смолял по мишеням, но вот в него пока не шмоляли, не били ножом, не расшибали его тупую башку прикладом, иначе в ней ума было бы погуще. Помнишь, ты базарил, что возле Кутузовского оприходовал с кходлой голожопых пахарей целых три десятка бравых легионеров. Часто с тобой такие чудеса случались. В тот раз первый. Они ведь в двух грузовиках были. Да, херачили голуби по чужому лесу даже без дозорной машины. Но ну, не странно ли? Понадеялись на удачу, выдвинул гипотезу Стас. Возможно, эйфория легких побед в голову дала. Не думаю, скорее элементарная безграмотность. Но как быть с теми, что пришли ночью? Уж эти-то в твою теорию никаким боком не укладываются. Я и не говорю, что они все поголовно салаги зеленые, но большинство однозначно. Сам подумай, откуда им тут опыта набираться? Живут обособленно, До недавних пор ни во что серьезное не лезли, по крайней мере, слышно о них не было. Сидели в своей норе, силы потихоньку копили. Их же за реку не всей гурьбой забрасывают. Передовики пообтесались уже и форты к ногтю прижимают. А салажата время от времени идут на корм голожопым крестьянам. Может, ты прав? Обожди. Коллекционер остановился и тронул стацу за плечо, вглядываясь в дальний конец проулка. Давай налево. Что там? Патруль? В этом районе патрулей сроду не было. Чей он? Потерянных, не иначе тебя и ищут. Из тех, кому я в штабе на глаза попадался, живых не осталось. Ищут, скорее всего, наемников, а не меня лично. Мы всем составом ушли. Они сразу как рвануло, ну а я попозже. Это нам задачу не облегчает. И то верно. Через 45 минут лавирования огородами Охотник постучал в дверь своей хибары, но изнутри никто не отозвался и засова не снял. Вторая попытка оказалась столь же безуспешной. Гуляет красавчик. И как мы теперь внутрь попадем?» Коллекционер вздохнул и, подав Стасу знак не отставать, двинулся за угол. Не хотел показывать, но деваться некуда. Пройдя еще с полсотни метров, Он остановился возле старого, основательно заросшего землей пожарища, в стороне от скопления лосюк. Огляделся, запрыгнул внутрь и, присев, откинул с пола одну из множества почерневших досок, оказавшейся крышкой люка. "Давай, живее!" Стас перелез через завалы, и спустился по грунтовым ступеням в неглубокий туннель. Отесанные лопатой стены и низкий потолок подпирались рядами деревянных балок. Ноги заскользили по сочащейся влагой почве. В нос ударил запах сырой земли и гниющей древесины. Коллекционер спустился следом, прикрыл люк и чиркнул зажигалкой. Спертое пламя осветило охотника, придавая полускрытому капюшоном лицу демонический вид. Сам копал. Поинтересовался Стас, пробираясь вслед по сырому тоннелю. "Я похож на землекопа", удивился коллекционер. "Нет, парочка добровольцев трудилась". Одного на три месяца хватило, второй полгода держался, завершил начатое. Где-то тут они и сами присыпаны. Так вот, как красавчик из дома выходит, ты на засове. А ты думал через печную трубу из бункера небось, тоже ход имеется. «Все о тебе расскажи. Он указал Стас на проем уходящего ниже бокового ответвления. Не суйся, отдёрнул коллекционер. Там мины, бля, вот и об этом рассказал. «Осталось только код замка назвать. Я слушаю. Ну уж нет. И так слишком много знаешь. Придется, наверное, тебя порешить. Охотник усмехнулся в собственной шутке, но видя, что Таня не нашла понимания у собеседника, постарался направить разговор в иное русло. А чего это ты, Станислав, муром так не взлюбил? Не подумаешь, что возражаю. Я и сам бы этот гадюшник в крови искупать не прочь. Но уж больно ты целенаправленно горе ему желаешь. Явно не из за мелких обид. Это мое личное дело, ответил Стас, не оборачиваясь. Личное дело, повторил охотник. Там, где есть личное дело, ищи юбку. А, Станислав. Неужели впрями за бабы? Не за бабы, и за женщины. И чего с ней? Мертва. Эх, проблема. Купи себе новую, легкомысленно обронил коллекционер, будто речь шла об износившейся рубахе. Стас замедлил шаг обернулся и посмотрел на охотника из подлобья, играя желваками. Я больше не хочу это обсуждать, произнес он наконец, делая ударение на каждом слове. Хорошо? Хорошо, Капитулянский вскинул руки коллекционер. Не хочешь, не будем. Я в исповеднике не навязываюсь, просто мне всегда было интересно, если из за бабы такие страсти, то это какая ж у нее должна быть хватит, прорычал Стас. Тыча в охотника пальцем. Прекрати говорить о ней в таком тоне. Я любил эту женщину, ясно? А ее убили ни за что, походя, Раздавили как жука. Говоря он сделал несколько шагов навстречу коллекционеру, так что палец уперся тому в грудь. Она жила своей жизнью, пока я не появился рядом. Жила и горя не знала. Держала магазин, скучала вечерами. Все рухнуло в один день по моей вине. Да, по моей. Возможно, стоило бы посыпать голову пеплом, зарыть автомат, отрастить грязные патлы и бродить по миру, искупая грехи добрыми делами, пока не сдохну. Но этого не будет. Грехи нельзя искупить. Их можно только приумножить, так чтобы чертям тошно стало. И я это сделаю. Понятно, кивнул охотник, слегка ошарашенный неожиданным откровением. Стас развернулся и зашагал дальше по туннелю. Короткий подземный ход закончился идущими вверх грунтовыми ступенями в оправе из полусгнивших досок с люком, расположенным под столом всёлане. Стас хорошо приложился темечком, не разглядев помеху над головой. "Мог бы и предупредить", посетовал он, расхаживая взад вперед по бункеру с приложенной к шишке холодной сталью ножа. "Прости". Охотник изобразил на лице виноватую улыбку. Я собирался, но твоя пламенная речь не хотелось эффект смазывать бытовыми мелочами. Ты когда-нибудь бываешь серьезным?» Я серьезен!» Коллекционер уложил начищенный пулемет в центр расстеленного на полу брезента и аккуратно запеленал его, обмотав по спирали веревкой. Снял автоматную разгрузку, заменив ее предусмотрительно снаряженным жилетом, подвинтовочные магазины, повесил на левую лямку марк 2. Прицепил на бедренную кобуру с сперночём и пару подсумков. Сунул в голенище нож с узким клинком безгарды, надел плащ, перекинул через плечо СВУАС, взял в руки небольшой весьмешок с пожитками. Постоял немного, раздумывая, достал из ящика F1 и повесил на правую лямку жилета. "Это зачем?" поинтересовался Стас, молча наблюдавший за сборами. Охотник наклонил голову вправо и ухватил зубами кольцо гранаты. На всякий случай, пояснил он, сплюнув. «Два часа. Выкатив не казавшиеся раньше такими большими глазища, проревел Вихров. Вы что, черт побери, о себе думаете? Не нужно шуметь, успокаивающе поднял руку Стас. Возникли непредвиденные обстоятельства, нам пришлось изменить маршрут. Живо в машину. С этого момента никуда больше не ходите одни. Уймись, обронил охотник, пробираясь к своему месту. Что? Так точно говорю, пояснил коллекционер. Душно у вас тут, и запах какой-то. Помахал он рукой возле носа, чем спровоцировал угрожающий рык великана, принявшего замечание на свой счет. Стас поднялся следом, уложил в проход упакованный мж 3 и захлопнул люк. Это что за хрень? недовольно кивнул майор в сторону свёртка. Презент для святых, ответил коллекционер. Не взрывоопасно, надеюсь. За кого вы нас принимаете? Обычное железо. сувенир Фоме». Да от вас чего угодно можно ожидать. Вихров тронул водителя за плечо. Поехали. КАМАЗ вздрогнул и покатил через пагоус к противоположным воротам. Господин майор, спустя час молчаливого созерцания, подал голос охотник. Разрешите вопрос. Задавай. Благодарю. Время близится к обеду, и я тут подумал, раз уж мы теперь служим интересам железного легиона, то не положено ли нам питание а щедрот его? Нет, я так и предполагал. И еще раз спасибо за разъяснение. Коллекционер развязал горловину мешка и пошарив внутри, извлек две металлические банки. Держи, передал он одну Стасу, вытащил из заголенища нож и ловким орудова вскрыл свою. Внутренности броневика наполнились аппетитным местным ароматом. м, -м вкуснотища. Да, неплохо, поддержал Стас. Хочешь? протянул охотник тушенку Сатурну. Великан фыркнул и демонстративно уставился в борт промежуёмника. Ну, дело хозяйское, пожал плечами коллекционер и насадив на вилку красноватый, сочный кусок говядины, отправил его в рот. Что, кстати, за имя у тебя такое? Родители подшутили. Мой отец хозяин, огрызнулся Сатурн. Он дал мне имя. Не обижайся, братишка, но ты на него не особо смахиваешь. Может, в мамку пошел? Вот уж, наверное, баба так баба. Я в такой не прочь. У старших братьев нет матерей. Хозяин наш создатель, есть ты, героический мужик. А сестренки старшие у вас есть? Женщины нефункциональны, отрезал Сатурн. Так ей тяжело, наверное, без сестренок и с яйцами. Или они у вас тоже того, нефункциональны. Нискило великана разрезали две глубокие морщины. Хватит его бесить, пихнул Стас охотника локтем в бок. Э, нет, усмехнулся коллекционер, игнорируя предостережение. Вижу яйца у яйцо товарищепределя. Слушай, Сатурн, понизил он голос, так чтобы майору не было слышно. А большая у тебя семья. Ну, в смысле, братьев много? Моя семья легион, ответил великан заученной фразой. Это понятно, а конкретнее? 10, 50, 100? Нас много, и мы сильны. Семья нерушима, легион необарим. Фу-ты, вот заладил. По-человечески говорить умеешь? Мускулы звероподобного лица сократились причудливым образом, растянув губы наподобие улыбки. Сатурн умеет говорить по-человечески, и Сатурн не идиот, из которого можно вытягивать закрытую информацию. Тут уже настал черед коллекционера удалять физиономии глупое выражение. выражения. Один-один констатировал Стас. «Подловил чертяка". Покачал головой охотник. «Но раз ты такой умный, может, расскажешь, откуда взялся?" "Эта информация тоже закрыта". "Да брось! Какие у брата мутанта могут быть тайны? Мы ведь в одной команде". К тому же, не великий секрет, то что папка хозяин тебя не в собственном брюхе заделал и так ясно. Генная инженерия, да? Управление мутациями. Вот видишь? Усмехнулся охотник, заглянув великану в подозрительно прищурившиеся глаза. Я тоже не дурак. Мне одно непонятно: с чего все началось? Ведь чтобы таких богатырей выращивать, материал нужен, а ты говоришь, мамок нет. Не из глины же тебя слепили. Биологический материал не мать Сознанием дела заявил великан. Ага, значит, без бабы все же не обошлось. Так я и думал. И как процесс идет? от начала до конца в утробе или в инкубаторе доращивают карапузов? Ты же, наверное, при рождении Ого-го, сколько весел. Да? Здоровяк. Коллекционер улыбнулся и легонько пихнул Сатурна кулаком в плечо. Это закрытая информация. Насупился тот Всем своим видом подтверждаю, что гипотеза охотника развивается в верном направлении. А баб хозяин, небось, у бригад приобретал оптом. Сам помню, дефицит образовался лет пятнадцать назад. Дорого бабье скупали. Процент брака, наверное, зашкаливал, да материалчик не ноский при таких-то условиях эксплуатации. Постой, нахмурился коллекционер. Это сколько ж тебе лет? Ты у нас подросток, что ли? Сатурн шумно вздохнул, охраняя тайну красноречивым молчанием. "Майор!" крикнула охотница. "Что за херня?" Вихров обернулся. "Не понял. Мы в няньки не нанимались." "В няньки? Какие няньки?" "Вот к этому не дорослю," указал коллекционер на паникшего Сатурна. "Давай-ка мы его как-нибудь в другой раз на стажировку возьмем, Кошаков отстреливать. Не то нынче дело, чтобы всякая зелень сопливая под ногами путалась." Сатурн, добежавшим от негодования голосом, позвал Вихров. "Я ничего не рассказывал", виновато пробубнил тот. "Да чтоб вас всех?" майор развернулся в кресле, приготовившись разъяснять ситуацию, но не подававший до этого признака в жизни Стрелок неожиданно приковал к себе всеобщее внимание. "Машина на 9 часов? Что за машина?" майор воззрился в боковое окошко. Сатурн отодвинул заслонку амбразуры, И загородил ее головой, но тут же отшатнулся. Левый борт КАМАЗа пошел крупными пупырями. Сверху загрохотал ПКМБ, посылая шквал винца в ответ, но скоро умолк. Стрелок дернулся и безвольно уронил руки. На полу, быстро множесть расцвели алые кляксы. "Тормози!" заорал майор в ухо водителю. "Всем покинуть!" Картинка перед глазами у Стаса смазалась и пошла кругом, под заполнивший голову звон.